А еще через полчаса она лично пожаловала к нам, правдой, спросив на это Мишкина согласие. Лишь только она появилась в доме, как мне стало ясно. Городская милиция уже поднята по тревоге, а вчерашний сонный лейтенант успел лишиться погон. Лицо...